Глава одиннадцатая Ребята из трудовика приехали к нам довольно быстро, и я с радостью отдал их под крыло Остафьевой. Без камня на ноге в виде Борисова, и было только в удовольствии руководить их работой и продолжать обучение уже во время практики. Я предлагал, что председатель их уже бывшего или временно бывшего колхоза будет явно недоволен тем, что я османил его людей и, скорее всего, еще выскажется или предпримет что-то по этому поводу. Но пока все было тихо. По собственной же инициативе как-то с ним контактировать я не собирался, до выяснения всех обстоятельств с их теплицей. Да и потом, думаю, смысла что-то с ним обсуждать будет мало. Мне без того дел всегда очень много, а сейчас еще и семье хочется уделять больше времени, тем более в преддверии Нового года. С начала декабря я все чаще размышлял, как мне порадовать Машу с Витей, но ответ пришел неожиданно. Одним из вечеров мне позвонил Костя Доронин и начал жаром приглашать меня в Москву на премьеру «Джентльменов удачи», который должен был выйти в прокат 13 декабря. Причем билеты он уже купил. Глупо было отказываться. Я знал, что фильм станет легендарным, так что с большой долей вероятности он всем понравится. Тем более, что Костя приглашал меня не одного, а с семьей, и сам, конечно же, пойдет вместе со своей Настей. Это была еще одна причина того, почему он хотел, чтобы мы выбрались на премьеру все вместе. Сказал, что жена, как узнала о беременности Маши, так все уши ему прожужжало, что хочет с ней познакомиться, ведь она сама не так давно родила и считала своим долгом подружиться с женой лучшего друга своего мужа. Хотя меня это немного удивляло, ведь, насколько я знал, она была лучшей подругой Кулагиной Ани, но, с другой стороны, время не стоит на месте и, возможно, что-то изменилось. Как бы там ни было, а предполагалось, что после кино мы пару дней еще погостим у них, погуляем по Москве, да и просто проведем время вместе. Маша встретила это предложение со сдержанным энтузиазмом, а вот Витя, напротив, чуть ли не прыгал до потолка. Одна только мысль о поездке в Москву его радовала до чертиков. Хотя он и всегда находил чем себя занять, но столица есть столица. Да, и для мальчуга, на который до этого года видел, можно сказать, только стены родного деддома, любой повод куда-то выбраться имеет особую ценность. Костя достал билеты на самый первый день премьеры в кинотеатре «Россия». В будущем он превратится в московский театр мюзикла, но сейчас к этому нет ни одной предпосылки. А вот что меня беспокоило, так это как бы случайно не спалиться в том, что «Джентльменов удачи» я уже смотрел да не один раз. Придется постараться, чтобы не выдать себя каким-то случайным возгласом или примечанием. С другой стороны, что в будущем, что сейчас, независимо от того, сколько раз я видел это кино, я с удовольствием готов смотреть его снова. И предвкушал, как много положительных эмоций получат мои спутники, которые увидят его впервые. Так и получилось. Хотя я видел, что девушкам сначала было немного не по себе от тюремной тематики и обилия жаргона. Я видел, что Маша, например, постоянно поглядывала на Витю и его реакцию, но сам я придерживал сомнения Брежнева, что благодаря которому, как я знал, джентльмены удачи прошли советскую цензуру. Он тогда справедливо отметил, что подобный воровской жаргон сейчас знает любой мальчишкой и запрещать из-за этого фильм не следует. Думаю, в конце концов и жена поняла, что она, воспитание сына эта кинолента не окажет никакого дурного влияния, а потому расслабилась и втянулась в историю. И после показа мы все вышли из кинотеатра в максимально веселом настроении, как и большинство других зрителей. Да, протянул я, когда мы уже сидели дома у дороненных и пили чай с шоколадными конфетами. Жаль, что показать этот фильм в нашем колхозе я пока не смогу. — А почему нет? — ответил Доронин, отпив из фарфоровой чашки. — Ты же депутат. Думаешь, не получится договориться? — Не уверен. Это ведь новинка. К тому же, судя по всему, ее ждет огромный успех. — Попробовать стоит. Кстати, — он хлопнул меня по плечу. — А у Насти ведь брат на Мосфильме работает. Может, сведет тебе с кем надо. Я покачал головой. — Пожалуйста, не нужно никого беспокоить. — Но тут вмешалась сама Настя. — Да никаких проблем. Хоть завтра. Не стесняйся, Саша, ты же не чужой нам человек. Костя тебя очень ценит, а брат меня обожает и ни в чем мне не откажет. Тем более после того, как я ему племянницу родила. Кстати, пойду ее проведаю. Она, улыбаясь, ушла в спальню, где недавно уложила спать дочку. Пока мы были в кинотеатре, с ней сидела бабушка, но быстро ушла, когда мы вернулись. А Костя продолжил меня уговаривать хотя бы попытаться обсудить дело с братом жены. Кто знает, вдруг что и выгорит. К нему присоединился Витя, который остался в полном восторге от фильма, да и Маша поддержала. В общем, сопротивляться уже не было смысла, и прямо на следующий день меня познакомили с Антоном Пяткиным. Оказалось, что он реквизитор, и, честно сказать, я уже думал, что он ничем нам не поможет, Но, как оказалось, он умел отлично ладить с людьми, так что наоборот, в легкую вывел меня на нужных людей, которые, в свою очередь, вывели меня на других людей из Госкино. Хотя, конечно, не будь у меня депутатского значка, это не было бы так просто. Тем не менее, выезжал я из Москвы, хоть и без фильма, но с возможностью быстро это исправить. Только стоило перед этим обсудить все с моими колхозниками. Дело в том, что даже в Советском Союзе новинки кино никто не готов был отдавать в прокат просто так. Нет, их нужно было выкупать, а, соответственно, продавать на них билеты. У нас в кинотеатре мы крутили только старые фильмы, и, если я хочу это изменить, то придется все переделать. А пока мы ехали в поезде, то обсуждали поездку. — Как тебе до родины? — спросила Машу. — Ты, конечно, уже видела Костю на свадьбе. Но он был без жены, да и толком пообщаться с ним возможности все равно не было. Очень милые люди, ответ оказался очень сдержанным. — Что-то не так? — Нет, что-то все чудесно. Мне очень понравились твои друзья. Но... — пытался я понять, что ее беспокоит, так как это было видно по ответам. Она вздохнула. — Мне неловко об этом говорить, тем более после того, как они так хорошо нас приняли сводили на премьеру и помогли с кино. Но все же не знаю, Саш. Может, мне кажется, но ну, такое ощущение, что я очень не нравлюсь Насти. Нет, она этого не показывает, особенно при всех. Наоборот, сказала, чтобы я ей звонила в любой момент, если захочу обсудить, к примеру, беременность. Но то и дело в ее словах проскальзывали дотки пренебрежения словно она считает меня какой-то глупой сельской клушей. Это немного неприятно. Я взял жену за руку и поцеловал ее в щеку. — Мы оба знаем, что ты не такая. Наверняка Настя тоже это поймет. А если нет, тебе вовсе не обязательно с ней близко дружить. Я это понимаю, но на секунду возникла мысль, а вдруг я и вправду веду себя как-то по-деревенски и ты станешь меня стыдиться перед твоими московскими друзьями. Я обнял ее еще крепче. Глупышка, ты самая воспитанная и умная девушка из всех, кого я знаю. Вернувшись в новый путь, я сразу же собрал колхозников и поставил перед ними вопрос ребром. «Мы можем оставить все как есть и смотреть и пересматривать старые фильмы, как и делали это» либо организуем пусть небольшой, но настоящий кинотеатр с новинками и билетами. Я боялся, что людям не понравится, что теперь за кино придется платить, но, напротив, мою идею поддержали практически единогласно. Так что во второй половине декабря у нас уже все было готово для платной демонстрации джентльменов удачи. Мы приняли на работу кассира, распечатали билеты и даже афишу, И в первый же день показа я понял, что серьезно просчитался. Об этом фильме уже знали все. Успех был такой, что люди ходили на него и по второму, и по третьему разу. Так что даже наш маленький кинотеатр мгновенно привлек внимание страждущих во всех соседних деревнях и колхозах. Так что очень быстро стало понятно, что нашего небольшого клубного зала катастрофически мало. Мне не хотелось разочаровывать людей, которым попросту не хватало мест. Но какое решение я мог найти достаточно быстро? Чтобы построить новый большой кинотеатр, понадобится слишком много времени. И тогда я вспомнил про клуб в колхозе «Свет коммунизма». Как ни странно, его залы были гораздо более обширными, чем у нас. Да и находился этот колхоз в более удобном месте с точки зрения логистики. Туда проще добираться из той же Красной Зари, из Ульянова и даже из колхозов другого района. В общем, не теряя времени, я буквально за два дня организовал переезд всего оборудования туда, к огромной радости местных и небольшому разочарованию своих. Хотя, конечно, они все уже для меня были своими. Да и жители Нового Пути все-таки вняли моим доводом и согласились, что нет ничего страшного в том чтобы немного проехать, тем более, что автобусы у нас были. Мой план сработал, и в свет коммунизма действительно потянулось еще больше людей. А я уже строил планы на дальнейшее сотрудничество с Госкино. Голод людей до новинок кино оказался просто огромным, и я был уверен, что даже не столь легендарный фильм, как «Джентльмены удачи», соберет множество зрителей. А там, кто знает, может, через пару лет действительно построим... Отдельное здание для кинотеатра. Зимой в колхозе особенно тихо. Полевые работы закончены, а ничего глобального, кроме праздников, не намечается. Приезд кубинцев оставил на жителях свой отпечаток. Даже за новогодним столом спустя несколько месяцев колхозники продолжали обсуждать гостей с трепетом, пересказывая из раза в раз одни и те же истории. — Одних забавлял цвет их кожи, других — странный язык с активными жестикуляциями, похожий скорее на ругательство. О, как же не повезло тем, кому не выдался шанс увидеть их своими глазами. Ведь оставалось только смаковать истории из других уст. Я же относился к этому спокойней. Даже о приглашении успел позабыть. Впрочем, я изначально не стал воспринимать его всерьез. Ведь выехать за рубеж — не такое и простое дело для советского человека. Можно было иметь на руках ходатайство с места работы, а также личное приглашение, но все еще оставалось целое множество подводных камней. Каково же было мое удивление, когда в один из вечеров раздался звонок, и высокопоставленный человек поведал о настойчивом приглашении в Кубу, от самого Рауля Кастро. Ехать нужно, другого выбора у меня не было, но как только в голове возникли сомнения, ведь оставлять дома семью мне не хотелось, как собеседник дополнил, что ехать буду я не один, а с семьей, как и предписывает образ идеального советского человека. Поездка планировалась скорее туристической, нежели деловой. Я привык хвататься за любую хорошую возможность — Но здесь меня одолели сомнения. Да еще зима. Но, насколько я знал, к такому роду поездок требовалась должная подготовка. Одни только документы, и с неисчислимым количеством проверок заняли бы полтора месяца, а там уже и посевная не за горами. Я, конечно, мог оставить вместо себя нашего порторга. Мужик он ответственный. Да и уже много раз выручал меня. Но мысли о колхозе... Не выходили бы у меня из головы на протяжении всей поездки. Разве смог бы я ею насладиться? Вряд ли. А ведь возможности позвонить в любой момент у меня может и не быть. Да и нехорошо это перед самым трудным делом в командировку уезжать. Скорее даже в отпуск, еще и со всей семьей. Нет, очень некрасиво с моей стороны. Стоило мне только заикнуться о посевной... Как собеседник напомнил мне, что поездка от и до пройдет полностью под надзором контролирующих органов, и мои документы рассмотрят в кратчайшие сроки. Осталось только пройти медкомиссию и собрать все необходимые документы. В тот же вечер я принес домой радостную весть. Пока Мария пребывала в шоковом состоянии, не веря собственным ушам, Витька наш надел свой берет и начал носиться по дому, попутно собирая вещи. Еще пообещал обязательно поискать в библиотеке русско-испанский словарь. Вот это загорелся. Но его пылкий нрав пришлось усмирить. Вдруг что-то пойдет не так, кто знает? За границей нынче нелегко. Уверенность в успешном допуске может быть только тогда, когда нам лично в руки вручат заграничные паспорта. Эх, а мне так хотелось уже начать готовиться. Горестно выдохнул Витя, снимая берет. «Кое в чем ты можешь помочь уже сейчас!» Стоило мне проронить эту фразу, как он тут же подбежал ко мне. «Конечно!» — с горящими от нетерпения глазами выкрикнул он. «Все, что угодно, сделаю!» Я заметил в его руках книгу «Веселое мореплавание Солнышкина», поэтому нарочно изменил голос, сделав его более басистым, и торжественно сказал. «Есть одна важная вещь, матрос!» — Крайне важно, я бы сказал, без этого наше путешествие может не состояться, и только ты можешь с ней справиться. — Я вас слушаю, капитан. На его голове тут же появился берет, а сам мальчик встал ровно, высоко поднял голову и застыл в позе салютования. — Поездка будет длительная, значит, наш молодой моряк не сможет посещать школу. По широкой улыбке Марии я понял, что она догадалась, к чему я веду. — Капитану придется лично поговорить с директором, но в далекие путешествия отправляются только самые умные мальчики. Особенно те, кто могут изучить школьный материал самостоятельно, лучше даже наперед. — Легко, — с гордостью кивнул Витя. — Я все сделаю, обещаю. По математике я уже впереди всего класса, остальное проще простого. — — Если будут какие-либо вопросы, ты можешь рассчитывать на помощь своего капитана, — с улыбкой ответил я. Несмотря на свой возраст, ребенок — он ответственный. Рассказал, что сделает, то сделает, а это значительно упростит разговор с директором школы. В последующие дни мы возились со сбором всех необходимых документов и медкомиссии. Меня тщательно осмотрели, допросили о самочувствии и смело подписали все документы. Витя тоже без труда прошел медкомиссию, только Марии из-за беременности врачи уделили куда больше времени. Будь срок беременности выше, боюсь, что ее участие в поездке стало бы невозможным. Но сейчас, пока живот едва виден и состояние девушки стабильно, врачи дали свое добро. Далее нам оставалось только ждать. Перед проверкой все были равны, вне зависимости от должности. Единственное, с чем мне помогли, так это срок рассмотрения анкеты. В нашем случае все решилось в течение двух недель. Мне поступил звонок с приглашением на беседу, причем явиться должен был вместе с семьей и в течение трех дней. Я прекрасно знал о допросах во время этих самых бесед, а также о особом негласном экзамене, поэтому приложил значительные усилия, чтобы подготовить семью. Уже после беседы я понял, что, как и полагается главе семейства, отдувался за всех. Сначала я, как и другие члены семьи, ознакомился со сводом правил и подписал документы о неразглашении государственной информации, после чего зоркий глаз представителя КГБ нацелился на меня. И все два часа мужчина в буквальном смысле прожигал меня взглядом. Мне задавали вопросы различного характера, Дабы проверить как жизненный опыт, так и политическую подкованность для возможных бесед с иностранцами, я должен был знать все, от истории рабочего движения и материалов съездов родной КПСС до биографии партийных лидеров страны, в которую направляюсь. Хмурый мужчина, который явно знал обо мне куда больше, чем я сам, гонял меня по кругу, переключаясь с личных вопросов на политические. Поймать, видимо, пытался на чем-то, вот только ничего у него не получилось. На каждый вопрос я отвечал информативно, спокойно и, главное, абсолютно верно. Марии требования оказались не столь высоки. Вопросы ей тоже задавали, но достаточно легкие и непринужденные. Она с этим легко справилась. Перед тем, как позволить нам уйти, он еще раз пролистал всю папку с характеристикой каждого члена семьи. Повторил вышеупомянутые правила поведения за рубежом и, не найдя к чему придраться, отпустил. — Не нравится мне этот дядька, — прошептал Витя после того, как мы вышли на улицу. — Злой он какой-то, недружелюбный. — Работа у них такая, — объяснил я, — чистые руки, горячее сердце и холодная голова. Конечно, в колхозе наши частые поездки в город не могли не привлечь внимания, но раскрыть все подробности я планировал на собрании и только после получения заграничных паспортов. Когда, наконец-то, настал тот самый знаменательный день, я собирался съездить не только за документами, но и за вещами для всей семьи. Как же тут без обновок. Еще и чемоданы нужно будет прикупить. Самое забавное, что полетим мы в зимней одежде, а по прилету окажемся в жарком месте, где температура выше 30 градусов. Одно я знал точно. Эту поездку мы будем вспоминать еще долгие годы, а жители колхоза с трепетом в душе ждать наши увлекательные истории о таинственной и чудной загранице.